Глава пятая. Как завершилось утро мистера Диммока. И в самом деле мистер Диммок был недоволен всем на свете. Примерно в то время, когда Энн Даттон Свифт и Филипп Спенсер Смит возвращались из браного коня, он звонил по телефону в жуй плюй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 <свят> это было уже слишком в бешенстве димок вскочил и швырнул в крысу блокнотом но промахнулся шага на два не меньше крыса снова пропищала свое <свят> и шмыгнула обратно в шкаф пеги закричал мистер димок в микрофон сюда живо Он откусил кусок другого сэндвича, но хлеб показался ему противным, отдающим крысой. «Пегги!» — начал он возмущенно. «В конторе появились крысы!» «Какие крысы? Канцелярские?» «Да, у нас их две, и они наносят ущерб фирме». «Да не канцелярские, а настоящие!»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 И она опять засмеялась, а потом удрала обратно в шкаф. Ну, ха, что скажете? Пеги сокрушенно покачала головой. Скажу, что нужно бы вам пойти домой, мистер Димок. Домой? Причем здесь мой дом? Здоровье прежде всего, мистер Димок. Не спорю. Но какое отношение это имеет к крысам?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 Она повернулась к двери. — И скажите там, чтобы в следующий раз мне не приносили сэндвичи, которые вкусом напоминают опилки.